Джош Рейнольдс. Восстановитель развален. Луперкалиос горел. Монумент. Грозная крепость, Великий Мавзолей и главный оплот 16-го легиона дрожал в предсмертных судорогах, пронзенной копьями света, выпущенными с небес. Флот потерянных и проклятых явился на Луперкалиос, чтобы стереть ее хозяев с лица галактики. Не меньше сотни кораблей, носящих зловещие имена, кружились над демоническим миром, словно мухи над умирающим зверем. Здесь присутствовали боевые корабли со всех легионов, и пришли они за тем, чтобы взыскать сынов гора старый долг. Горя, монумент не переставал давать залпы из оборонительных орудий. Корабли гибли и, охваченные огнем, падали на поверхность. Но, несмотря на потери, орбитальная бомбардировка не прекращалась и даже не слабела. Противники уже начали высадку десантных отрядов, и небольшие корабли лавировали в звёздном задымлённом небе, отделявшем их от цели, словно рыбешки, в воде. Некоторых задевало копьями света и уничтожало, но многим удавалось добраться до земли. Слишком многим. «Монумент падет, и сыны гора падут вместе с ним». «Не отставай, Харук! У нас мало времени!» Главный апотекарий третьего легиона Фабии выступил из дыма. Болт-пистолет его ревел, а конечности хирургиона клацали и жужжали. Целеискатель на прозрачном экране шлема бегал напротив глаз, с механической точностью выбирая жертв. Он стрелял, не думая и не колеблясь, несмотря на то, что когда-то сражался бок о бок с нынешними противниками. «Да...» Когда-то они были союзниками, но теперь стали просто преградами на пути к цели, и обходился он с ними, соответственно. Харук не ответил, он редко это делал. Пожиратель миров был без шлема, и на покрытом шрамами и кровью лице застыло пустое равнодушное выражение, несмотря на то, с каким старанием он атаковал любого, кто слишком близко подходил к Фабию на их пути через коридоры монумента. Подняв к лицу залитую кровью руку, он смахнул пару алых капель, случайно попавших на рябую щеку. «У него были разные глаза. Следствие недостатка в материалах», – припомнил Фабий. «Впрочем, коль скоро они оба работали, у Харука не было оснований жаловаться. Не то, чтобы он стал жаловаться, даже если бы имел такую возможность». В менее суровые годы Харук Кантидий был известным апотекарием и психохирургом 12-го легиона. Он участвовал в проекте по вживлению гвоздей мясника в своих братьев-пожирателей, а теперь стал одним из последователей – прародителя. По мнению Фабии, это было шагом вверх. Мнением Харука по данному поводу он не интересовался. «Живей! Вперед, бездельники!» Фаби пнул одного из едва ковылявших калечных созданий, бывших не людьми и не мутантами, и бежавших рядом, словно река из истерзанной плоти и модифицированных мышц. Они поскакали по коридору в сторону врага. Ударенное существо возмущенно заныло, и Фаби проломил ему череп легким взмахом хирургионовской руки. Он равнодушно переступил через бьющиеся в конвульсиях тело. Они были лишь скотом, не более». Рабами, инструментами, безумными зверями, только в его лабораториях, получавшими способность быть полезными. Они рождались в его цистернах, чтобы умереть по его приказу. Они служили болт снарядами из плоти и кости, которыми он стрелял по врагам. «Хватит бездельничать, дети мои! Вас, обжор, ждет много плоти и костей! Я создал вас, чтобы вы жрали, и вы будете жрать!» Пока ваши животы не лопнут. Да Харук! Ответ Харука потерялся за воем сирен и глухими ударами недалеких взрывов. Фаби прищурился, пытаясь сквозь дым разглядеть свою цель. Огромные адаматьевые двери, за которыми в гигантском склепе расположились воины, готовые дорого отдать своей жизни за того, кто был им важнее всех. «Даже теперь, после всего, что случилось, после всей борьбы и всех неудач, приведших их к этому моменту, после Уланоры и Терры к этому миру, сыны Горы по-прежнему чтили своего отца. Они по-прежнему боготворили его, несмотря ни на что». Фабий насмешливо улыбнулся. «Глупцы, хорок Они всегда были глупцами! Видеть божественность в тени Бога!» «Знаешь, мне ведь почти удалось воспроизвести генетические структуры, по которым был создан их драгоценный отец. Да и мой тоже. И твой. Единственной проблемой был недостаток генетического материала. Но сегодня она решится». Мгновение спустя его мутированное стадо добралось до входа в склеп. Немедля, не колеблясь, они врезались в двери. Многих в толчее раздавило насмерть, но остальные продолжали напирать. Петли заскрипели, и одна за другой отлетели. Дверь склепа клепа продавила внутрь, словно от удара тараном. В следующее мгновение стадо уже неслось внутрь завывающей вижащей волной. Прогремели болтеры, и монстры начали падать. Фраг-гранаты застучали по светлому мраморному полу и взорвались, разорвав на части множество незащищенных какой-либо броней захватчиков. Но эти существа, грубые, покрытые кровоподтёками плоть которых, свидетельствовала о жизни в неволе и насилии, продолжали наступать, исходя слюной, как бешеные собаки. Когда они набросились на передние ряды обороняющихся, цепные мечи и топоры с ревом вгрызлись в мертвенную плоть, обогряя светлые колонны кровью. Волна замедлилась, а потом и вовсе растворилась. Последний монстр, покрытый ранами от болтерных выстрелов, пошатнулся и упал. Дым наполнял склеп, выжившие защитники которого уже начали перезаряжаться. В зал вошел фаби, ступая по ковру из ошметка в плоти. Он начал стрелять сквозь дым, двигаясь с изяществом, которым он был обязан не только улучшенной мускулатуре, но и химическим препаратам. Коктейль из боевых интенсификаторов, гасителей эмоций и адреналиновых нагнетателей, созданный им самим специально для этой миссии и поставляемый таинственным хирургионом, хлынул в кровь, наделяя его способностями, выходящими даже за те исключительные пределы, которые имел этот генетически улучшенный организм. Созданное одним всегда могло быть усовершенствовано другим». Ему почти удалось это раньше, во время ереси, но обстоятельства сложились против него. Пустой пистолет тихо щелкнул, Фаби поднял руку и спрятался за колонну, перезаряжаясь на ходу. В колонну тут же угодило несколько болтерных снарядов. «Хорок, если тебя не затруднит...» Голос Фабия звучал мягко. Ни страха, ни возбуждения он не чувствовал, только нетерпеливость. Мимо пролетел медно-красный силуэт, и воздух задрожал, когда цепной топор с рычанием впился в повидавший немало боёв керамид. Пожиратель миров перерезал последних стражников, а когда Фабий вышел из-за колонны, резко развернулся. Цепной топор еще несколько секунд ревел, пока дрожащий хозяин не отпустил его. «Отличная работа, Харук. Для апотекария ты неплохо справляешься с работой мясника». Фабий убрал оружие в кобуру и прошел мимо Пожирателя Миров. «Ну же, следуй за мной! На безделье нет времени! 16-й Легион, быть может, и повержен, но силы сопротивляться у него еще есть! И убедись, что этот проклятый вокс-диктофон работает! Мои наблюдения должны быть записаны для будущих поколений!» Фабий прошел по телам сынов Гора и собственных искалеченных рабов. Он не обращал на последних внимания, хотя некоторые еще были живы и умоляющих ныкали вслед ему и руку. Мавзолей тряхнуло, и пыль слетела вниз, оседая на пурпурной броне апотекария, направлявшегося к своей цели. Где-то наверху, на орбите демонического мира, его боевой корабль «Прекрасный» вместе с остальным флотом равнял город-крепость с землей. Он забрал себе корабль после того, как в катастрофе на Скалаторексе погибло большинство, если не все, высших чинов Третьего Легиона. Тогда на него легла обязанность командовать своими братьями в войне на пути к победе. Во имя этой самой победы он привел их на Луперкалиос. Во имя этой победы он явился сюда, чтобы вскрыть гроб с телом магистра войны и взять то, чего так жаждал». Сенсоры его брони обследовали склеп и продемонстрировали ему изменчивую пленку стазис-поля, хранившее в себе тело гора Луперкаля. Это тело было искалечено и изуродовано, но даже в смерти сохраняло величественность. Даже теперь оно не потеряло источник той силы, что наполняло его при жизни. Каких же высот можно достичь, имея этот источник? Фабий собирался это выяснить. «О, что они с тобой сделали, отец братьев моих?» Он провел пальцами вдоль линии стазис-поля. «Разделили величественный шедевр на примитивные элементы. Превратили утонченнейший механизм в гору мяса. Взгляни на него, Харук. Взгляни, как его испортили». «Это преступление! Это грех прятать в гробнице столь полезный материал!» «И ради чего?» фаби взглянул на Харука. «Скажи, я не плачу?» mm -hmm. «Нет». «Хорошо, это было бы пустой тратой жидкости. Неумеренность в эмоциях такая же слабость, как их отсутствие». «Хорок, отметите слова в записях и сделай их своим принципом. Огонь должен гореть при правильной температуре. Разгоревшись слишком сильно, он израсходует весь доступный кислород и потухнет. Горя слишком слабо, он пропадет. В любом случае огня больше не будет. Ясно?» Фаби изящно взмахнул рукой. «Да... да...» И главная задача состоит в том, чтобы найти эту правильную температуру, а затем поддерживать ее до бесконечности. Сентиментальность должна уравновешиваться прагматичностью, жестокость, милосердием. И ты, Харук, живое тому подтверждение. Ведь я тебя помиловал, не правда ли? Хотя мог бы наказать за прегрешения многочисленные и весьма разнообразные». Фаби развернулся и ткнул пальцем в покрытую операционными шрамами кожу между неодинаковыми глазами Харука. «После того, как атаковал меня в моей полевой лаборатории на Норсисе, а затем позже на ледниках Тарнгека, я мог положить конец твоему жалкому существованию. Но я этого не сделал, потому что раньше мы были пусть и не друзьями, но коллегами». И потому что было бы преступлением губить твои способности. Он ударил Стазис Поля кулаком, от чего-то рассыпало искры и замерцало. И точно так же преступление губить его. Понятно тебе, Харук? Харук моргнул. Он ничего не ответил, но его глаза говорили больше, чем могла бы сказать целая книга. За усиленным черепом скрывалась целая библиотека эмоций но страницы её никогда и ни перед кем не раскроются. «Я спас тебя, Харук! Я спас тебя от болтерного снаряда, моего болтерного снаряда в голове, а также от тоскливой песни тех варварских картикальных имплантатов, которые ты демонстрировал со столь неумолимой гордостью!» фаби улыбнулся. «Я закрыл эту музыкальную шкатулку, да?» Да, да з за крыло именно И как в случае с тобой, я превращу эту развалину в нечто достойное». Фабий вновь повернулся к стазис-полю. «Что боги разрушили, я восстановлю». Его тонкие губы загнулись в презрительной усмешке. «Ха, боги». «Какой же гордыни несет от этого слова? Нет никаких богов!» Он коснулся поля. «Ведь ради этого мы и сражаемся, Харук. Твой генетический отец понимал это, и мой тоже. Я так думаю. Мы были освободителями. Мы спасли галактику от суеверия и безумия. Но нет, Гору потребовалось вернуть все это». И заключить необдуманный союз с многомерными разумами, что питаются наивностью и страхом. И посмотри же на нас теперь, Харук. Посмотри, во что мы превратились. варваров, зверей, глупцов. Но кто-то же должен вернуть нас на правильный путь. Да. Да. Претендентов немало. «Однако именно на мне, как на последнем здравомыслящем человеке в этой безумной вселенной, лежит данная обязанность. Высоко неся огонь разума, я выведу своих товарищей из мрака и темноты!» Он улыбнулся. «Должно быть, во мне говорит идеалист!» Он задумался, а потом бросил взгляд на Харука. «Эмм, вычеркни это из записей!» «Думаю, не стоит сохранять свидетельство подобной наивности». Он опять посмотрел на останки магистра войны, и улыбка его увяла. Старые обиды и разногласия всплыли в его душе, когда он встретил невидящий взгляд гора Луперкаля. Он закрыл глаза. Сколько раз он оказывался близок к цели. Он посмотрел на Харука. Когда-то бывший Апотекарий был всего лишь одной из преград, помещенной на его пути врагами, смертными и бессмертными. Теперь же Пожиратель Миров стал одним из его последователей, наряду с другими воинами, которых Фабий отобрал из легионов, погрязших в междоусобицах и даже теперь продолжавших сражаться над головой. Он отыскивал в грязи алмазы и превращал их в бриллианты, ограняя их давая им предназначение более высокое, чем они могли иметь в презренной борьбе за позиции военачальников и тиранов. «Свое предназначение». А скоро за ним последуют и другие. Они увидят, что он прав, что только он предлагает путь вперед, и они присоединятся к нему. Они продолжат Великий Крестовый Поход, оставив в прошлом все неудачи и ошибки». Галактику поглотит огонь, а из ее пепла поднимется новое человечество, достигшее Апофеоза с его помощью. «Да, я выведу их из тьмы», — он не сводил взгляда с трупов стазис-поля. «Хотят они этого или нет?» Фабий хлопнул в ладоши. Вдали слышался грохот орбитальной бомбардировки и Рев болтеров. Его последователи зачищали монумент от всего живого. Эти звуки казались ему музыкой, боем барабанов на параде. Фабий Байл улыбнулся.